Милицейский протокол. Вообще, отличие туземного государства от цивилизованного в том, что в цивилизованном государстве блюститель закона служит закону, а в туземном служитель закона и есть закон сам по себе. Вот если где-то в Африке полицейский вынимает у вас из кармана ручку, потому что она ему понравилась, он находится в святом убеждении, что он имеет право это делать, потому что он и есть закон. А как же, это и есть власть, что хочет, то и делает. Вообще у нас вот получается, что душа раздирается противоречием. С одной стороны, милиционер есть власть, с другой стороны, власть не всегда есть милиционер. Это вообще ведет к неврозам у ветеранов милиции. И вообще милиционер управляется законом, как пожарный со шлангом. Если нет воды, то хотя бы побегайте побытериться. Милиционеров понять тоже можно, потому что народ у нас довольно сволочной, безжалостный. Милиционеру слез никто не подотрет. Как-то тут недавно художник изобразил двух целующихся милиционеров, так его чуть со свету не сжили. Выставку закрыли, шума было, понимаете. А вот если бы милиционеры били друг друга, то это поди изображать бы разрешили. Просто бред какой-то. И поэтому милиционер приобретает взгляд на жизнь несколько сюрреалистический. И как любое произведение искусства, милицейский протокол существует уже в собственной системе условностей. Например, русские свиньи. Вообще, путешествие из Петербурга в Москву есть традиционное в русской классической литературе. Но не только Петербург посильно гадил Москве, но и Москва любила что-нибудь подложить Петербургу. И вот, понимаете, из Москвы в Петербург поехали свиньи. Никаких намеков и никаких аллитераций и аллегорий. На этот раз просто совершенно нормальные хрюшки. В количестве 50 штук были посажены в товарный вагон, а и отправлены. И вот, стало быть, на московской товарной в Ленинграде подходит получатель. Пломбы нету. Раскрывают двери и хрюшек нету. Ну что, Надо составлять протокол о том, что свиньи в количестве 50 голов, таким-то живым весом и так далее, и так далее, совершенно понятно, что найти их невозможно. И задача транспортной милиции – избавиться от этой головной боли. А в любом отделении милиции есть свой Гомер, которому поручают писать такие протоколы и расследования, чтобы этого глухаря сбросить с плеч долой. Гомеру дается задание. А кстати, когда писатель создает нечто полезное народу, то народ к писателю относится благодарственно. Так что Гомеру потом просто выставили бутылку. В результате проведенных следственных мероприятий было установлено, что на перегоне Балагои Гатчина на таком-то легком повороте по инерции дверь хлопнула, порвала контрольную проволочку и раскрылась. И свиньи в поисках пищи, поскольку были давно не кормлены, стали выпрыгивать из вагона, виде окружающую растительность. Высота от пола вагона до насыпи 1 метр 60 сантиметров. Высота насыпи в этом месте порядка 3 метров. Скорость поезда порядка 70 километров или 20 метров в секунду. Таким образом, по закону Архимеда, прыгая с высоты 1,60 шестьдесят плюс два три со скоростью 20 метров в секунду, свиньи должны были улететь за 5-6 метров, а полоса ответственности транспортной милиции два метра в стороны от полотна. Таким образом, дело переходит в ведение территориальной милиции, какова и должна искать свиней. Территориальная милиция получает эту свинью, смотрит задумчиво, и передает своему Гомеру, потому что совершенно понятно, что не найдешь ничего. Каковой пишет, потому что время дорого, что свиньи, как животные высокоинтеллектуальные, мучаясь от жажды, хотели напиться. Они не могли спуститься к каналам, потому что там гранитные набережные, и пошли на запах большой воды, тем более, что поднялся жаркий день. Они вошли в Финский залив, и стали пить воду и плавать, а далее поплыли и скрылись из глаз в направлении Кронштадта. Все, все кончено. Причем вот показания свидетелей, ночного сторожа, который сидел и видел, показания гидромедиастата, что было плюс 29 градусов, в этот июльский день свиньи уплыли. Теперь представьте себе чувство кронштадтской милиции. Кронштадтская милиция получает большой привет о том, что к ним приплыло 50 свиней, И вот интересно, где они есть. А кронштадтская милиция вообще избалована тем, что это база флота, что флот смотрит за тем, чтобы все было в порядке. Пока дамбу не построили, был это остров, так вообще была тишь гладь, божья благодать. И кронштадтская милиция запрашивает службу наблюдения базы флота, как там вообще свиней не приплывало. Они спрашивают, в каком смысле, боевых пловцов что ли? Ну нет, просто свиней не приплывало, а их что, водорослями стали откармливать? В конце концов, они вытребовали со службы наблюдения бумажку, что никаких свиней не приплывало. К этому приложили свой акт, что всю прибрежную полосу прорыли на карачках. Ничего абсолютно не обнаружено, так что где свиньи, знать они не знают, и таким образом дело передается водной милиции. И водная милиция получает вот эту телегу, где нужно расследовать к вам в акваторию. Прибыло 50 свиней, будьте любезны их найти, они стоят деньги, потому что дело запущено. И милиция одну бумагу отправляет в береговую службу Финляндии, другую бумагу на всякий случай в финское консульство и начинает ждать ответа. А понимаете, некоторые народы, как в частности финны, эстонцы, также латыши, они на сочетание русские свиньи реагируют как-то нервно и неадекватно. У них возникают нездоровые исторические ассоциации. Поэтому служба береговой охраны Финляндии ответила, что никто водное пространство Финляндии не нарушал, что вообще все в порядке, что если кто заплывет, выдадим обратно, потому что мы верны договорам, а вообще наши отношения с Россией самые лучшие, и экономические и прочие, и даже проститутки из России хотят организовать свой профсоюз, а русские пьют и мусорят ничуть не больше поляков, арабов или других мигрантов, и вообще у нас самые лучшие отношения. Консульство Петербургской Финляндии отвечает что к напившимся до свинского состояния сотрудникам финских служб и фирм принимаются самые суровые меры и будут приниматься впредь. Если чего не так, то ради бога извините, а вообще все в порядке, вообще что вы имели в виду? И в результате, в заключении, водная милиция составляет шедевр о том, что в такой-то день, а вот свидетельство сторожа такого-то и какого-то такого-то свиньи, ведомой своим вожаком Боровым, Косяком строим свинья. В количестве пятидесяти голов вошли в воду и поплыли. Но, не будучи привычными к морской стихии, попали в зону, сказали бы повышенной турбулентности, в ту зону, где стал дуть ветер, А ветер в этот день был 2,5-3 балла, а волна до полутора метров. Вот вам из, опять же, гидрометеостата, данные на этот самый день, где было плюс 29. И поэтому они, имея сначала направление на Кронштадт, волнением и ветром были сбиты с курса и взяли направление на Финляндию. Но не имея далее сил бороться с водной стихией, вынуждены были утонуть, не имея достаточной мореходности и плавучести. И к этому прикладываются акты аквалангистов, которые нашли какие-то свиные остатки, врача, который нашел какой-то свиной хвостик, сторожа, который наблюдал с берега это несчастье и все остальное. И только после этого дело о свиньях было закрыто. Сумчатое. Вот представьте себе, как идет человек по берегу. Возможно, даже он хотел половить рыбу. Он присаживается, достает удочку, достает бутылочку, видит под кустом какую-то огромную сумку багажную. Он подходит, открывает эту сумку. Фух! Дальше стихи Пушкина, и в распухнувшее тело раки черные впились. Завиди сюда милицию, нефиг дышать розами, пускай она понюхает, чем это пахнет, и они там находят тело, обмотанное скотчем утопленника. У тела нет документов, естественно, оно не на работу устраивается, сюда приплыло. У него нет отпечатков, потому что они размокли и кончились. И вообще его же в самом деле начали сквозь эту сумку объедать. Это надо списать. Это надо списать очень быстро, потому что это глухарь. Списать – это самоубийство или несчастный случай. Самоубийство – это очень тяжело, потому что обмотаться скотчем, влезть в сумку и закрыться, видимо, не пройдет. Как это подать по несчастному случаю? И ребята разрабатывают чудеснейшую схему. Первое. Что делал человек на мосту? Он гулял. Значит, неустановленное лицо, гуляя по мосту в рамках уголовного законодательства, любой с городом. Так, погодите, теперь, откуда сумка? Как он попал в сумку? А предположим, сумку до этого кто-то выкинул. И она зацепилась там ручкой и висела на какой-то балке под мостом. Так, хорошо, а скотч? и стал проделывать манипуляции со скотчем, возможно, желая там что-нибудь приклеить. А дальше? Значит, порывом ветра скотч прилип к нему, и он, совершает дальнейшие действия, оказался несколько частично обводным скотчем, потерял равновесие упал через перила. Так, а дальше? Значит, пролетая, он попал в сумку, который висел на ручке, отрывка тела массой около 75 килограммов, ручка оборвалась и сумка упала в воду. Так, допустим течение реки в этом месте порядка 5 км в час, глубина небольшая, дно каменистое, и от трения о камни молния сумки застегнулась. И таким образом, находясь в беспомощном состоянии, не имея возможности продолжать жизнедеятельность, труп скончался в рамках несчастного случая без нарушения Уголовного кодекса. После чего сдается по инстанции этот шедевр, допивается по скромной бутылочке пива, и с чувством выполненного долга расходится по домам, ибо еще одно загадочное преступление распутано, еще одним глухарем меньше, и еще одно преступление вообще не было совершено. Пистолет. Этот шедевр надо читать, потому что пересказать его практически невозможно. Протокол первый. Осмотр места происшествия. В результате осмотра на обочине дороги, рядом с прежней частью, находился в лежащем положении труп на БА-71 г.р., что подтверждается наличием паспорта, обнаруженного во внутреннем кармане пиджака, труп лежал на спине с пулевым отверстием посреди лба. По заключению экспертизы, смерть трупа наступила мгновенно вследствие проникающего в мозг пулевого ранения головы несовместимой жизни. В радиусе 10 метров от трупа ГРТихонова БА лежали трупы ГРГР, -Гр, Смирнова СС, Романова НГ, Вологдина НР, Рахманова АР и Гохно ЮВ. Все они также имеют пулевое отверстие посреди лба, лежа в разных позах. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что убитые являются членами ОПГ так называемых «Кузьминковских». Смерть наступила мгновенно. Все имеют при себе документы, удостоверяющие личность и короткоствольное стрелковое нарезное оружие при отсутствии разрешений, не зарегистрированные в милиции. Оружие применено не было, следов нагаров каналах стволов не обнаружено. Второе. Объяснительная записка. Я, Якимов Дмитрий Олегович, 1968-го ГРР, житель ГР, Москва. 19 сентября сего года шел по бочине дороги в свободное от работы время с целью прогулки. На бочине дороги я увидел большой черный пистолет, неизвестный мне системой. Будучи законопослушным гражданином, я поднял этот пистолет с целью сдать его в органы милиции. Поскольку я боюсь оружия, я не решился положить пистолет в карман, а нес его в руке. Так как я не знаю, где находится наше районное отделение милиции, я пошел с целью сдать найденный пистолет на Петровку 38. Через некоторое время я услышал сзади догоняющие шаги. Поскольку начинало смеркаться, место было пустынное, я испугался и побежал. От испуга я, вероятно, слишком сильно сжал пистолет в руке, и неожиданно для меня он вдруг стал стрелять. Одновременно я пытался на бегу обернуться, чтобы рассмотреть догонявших, но толком так и не обернулся и как следует не рассмотрел. Пистолет выстрелил несколько раз и перестал. Я бросил его и побежал, находясь в испуге. Попали ли выстрелы из пистолета куда-нибудь, я не видел, и сообщить по этому поводу ничего не могу. Третье. Характеристика с места работы. Якимов Д.О. характеризуется начальством товарищем по работе, как исполнительный производственник, активный член коллектива и хороший семенин. Выговоров и взысканий по работе не имел, пользуется заслуженным уважением товарищей. Ведет здоровый образ жизни и пропагандирует его. Активный спортсмен, мастер спорта по пулевой стрельбе, призер многих соревнований, чемпион района и города по стрельбе с пистолетом. Вы слушали «Легенды Арбата». Рассказывал автор Михаил Веллер.